Глава 16 Дед Евгений продолжал следить за опустевшими домами. Хотя следить — это одно слово. Некому там было воровать. Ни гостей, ни туристов, ни дачников. Оставшиеся в Анцебаловке жители все достигли уже пенсионного возраста и на работу не ездили. Своих домашних животных у старого Лоскатухина не было. И жил он давно один. Жена рано умерла. Все родственники разъехались кто куда. Своих детей у него не было, но иногда приезжал племянник из города, которому всё имущество деда Евгения в итоге и досталось. Евгений Петрович Лоскатухин человеком был хозяйственным, неразговорчивым, пустой болтовни не любил и соседские посиделки не жаловал. Никто не знал, чем он живёт, но дед регулярно ездил в любую погоду на велосипеде в Зелёного за продуктами. Яйца и молоко покупал в Анцебаловке, когда тут ещё держали куры скотину вроде коз. Новшеств особо не любил. Именно он сделал все, чтобы лишний раз не привлекать внимание к деревеньке. Когда всем населенным пунктам ставили обязательные телефоны связи с экстренными службами, он внезапно развил бурную деятельность, благо оставшиеся в Анцебаловке старики ничем особо не интересовались и привыкли во всех хозяйственных вопросах полагаться на него. Только активность старого лоскатухина почему-то была направлена на полную изоляцию родной деревни. Он протестовал против телефона так, будто это делалось, на его собственные деньги. Правда, тут он битву с властями проиграл. Линию провели, телефон поставили, вбив в столб, прямо рядом с его домом. Я, услышав об этом, очень удивилась. Никакого столба, а уж тем более телефоны не рядом с нашим домом, ни вообще где-либо в анцыбаловке я не видела. И хозяин дома о нём не упоминал, и родители тоже. Но оказалось, что я и не могла увидеть. Неделю провисел аппарат, а потом зарядили дожди, и место вокруг столба с телефоном затопило так, что к нему было не пробраться при всём желании. А желания ни у кого не возникало. В какую-то ночь после ливня столб просто рухнул на землю. Конечно, можно было вызвать ремонтную бригаду и всё восстановить, но поскольку это зависело только от лоскатухина, столб так и остался валяться на земле, в размокшей жиже. А потом его затянуло внутрь. то есть банально засосало образовавшиеся от зарядивших дождей болото. А когда погода наладилась, земля высохла, попёрла трава, от столба с телефоном не осталось даже воспоминания. Формально, по документам, связь с Санцебаловкой существовала, но на самом деле её не было совсем. Я невольно вздрогнула, представив себе, что там, под землёй, телефон продолжает работать. Неизвестно, имеется ли у таких аппаратов обратная связь, но если существует... то что будет, когда кто-нибудь вздумает позвонить в Анцебаловку, чтобы, например, предупредить о чём-то? Будет ли слышен телефонный звонок сквозь толщу земли? А куда делся сам дед Евгений? Выслушав рассказ бабушки, спросила я. Та махнула рукой. а «Прямо вот здесь же он помер». «Прямо вот здесь?» – переспросила я поражённо, оглядывая уютную комнату. «В зелёного!» – уточнила Галка, прыснув от смеха. Старушка снова очень неодобрительно посмотрела на внучку, но замечания делать не стала, просто продолжила. «Так я ж говорю, прямо здесь, а. Приехал же, как обычно, за провизией. Да и прихватила его. Сердце, говорят, и врачи ж не успели. Уж скончался сразу. А пират-то его плакал, скулил, бегал, бегал. Скучал, значит, по хозяину-то». «Пират?» Я окончательно запуталась. В голове возник абсурдный образ пиратского капитана Джека Воробья, мечущегося перед Зелёновским магазином в полном обмундировании из кулящего. Но почему-то эта сцена меня не рассмешила. «Да пёс его! Здоровущий! Никого к себе не подпускала же! Побаивались его, хотя он не трогал, не лаял никогда! Нет! В Анцебаловке вообще никто не лает!» Буркнула Галка. «Да, это удивительно! Такая тишина стоит!» — подтвердила я. «Да, ничего ж удивительного!» Снова отмахнулась старушка, но объяснять свои слова не стала. И что стало с этим пиратом? «Кто ж его знает, псину? Сгинул! Его ж к себе брать побоялись! Ож больно суровый зверь! Подкармливали, но обрезговал он, не ел! Не приучен же! А где питался, не понять!» В лесу охотился, должно быть. А потом как-то в раз пропал. Может, пошёл хозяина искать. Собаки, они ж верные. Как раз пропал перед приездом лоскотухинского племянника-то, который наследник же. Погодите-ка. Вы же говорили, что у Евгения Лоскотухина не было домашних животных и жил он один. А теперь, оказывается, не один, а с собакой. Так разве ж это скотина или кура? Скажешь, что же. Это ж почти как человек ему был. Он его к на болоте-то и выловил же, с мешка прямо и снял, в котором помёт топили. Остальных-то утянуло. А Энтова успел, стало быть, да. А чего Лоскатухин на болоте делал? Удивилась я. Смотрел. У них все смотрели же. лоскатухин то Что смотрели? Не унималась я. Бабка проговорила неохотно, будто через сито отсидела. «Да место-то ваше гнилое, поганое, всегда ж было. Потому и Анцебаловка...» «Анцебал — это ж чёрт болотный!» — подсказала мне Галка, видимо моё недоумение. Старушка сверкнула на неё глазом, быстро как-то по птичьей перекрестилась, и девчонка опять замолчала. «Говорю же, всегда нечисто было. На моей памяти пять раз же деревня вымирала. да власти-то завсегда заново селили. Мол...» «Чем новые дома справлять, молодёжи дешевле старые же использовать?» «Никто ж понять-то не мог, куда семьями съезжают. И работа была, и хозяйство наладили. И нате вам. Только Лоскатухина там и жили. Как дома Лоскатухин, который самый старший мужик, так в Анцебаловке житьё налаживается. Как уезжает, в армию там или куда ещё мужиков отправляли, На работы какие, так наперекосяк всё. Дед Евгений последний же был, батя его инвалид был одноногий. Когда совсем плохо стал, пока сын не вернулся, даже в Зелёного не ездил. Только же к лесу доковыляет и обратно. А как Евгений-то вернулся с армии, так сразу же дядя Петро и приставился. Ослабонился, значит. Старушка покачала головой, будто осуждая его за это. Лоскатухиных уж язычниками прозывали, и антихристами, атеистами, — подсказала Галка. Только ж не были они ни теми, ни теми. А кем были? Кто его знает, как же это прозывается? Ни дозорный, ни сторожа. Только ж дело свое знали. Тут, когда помещик же еще был, то вместо наказания в анцебаловку ссылал. Добрый был человек. Считай, человек это судьбе предоставлял. Места-то у нас же знатные. Кто работать хочет, тот живет припеваючи. Да и лодорю перепадет. А тут уж все под Богом ходим. Ну и как с Лоскатухиным договоришься, конечно. Они же суровые были. Проступков не спущали. Я еще раз оглядела видавшую много поколений Галкиной семьи комнату и задала сам собой напросившийся вопрос. Если Лоскатухины жили чуть ли... не самого основания деревни, то почему у них такой небольшой дом, и выглядит он гораздо новее вашего? А-а-а, это тоже история. Как дядя петро помер, и Евгений один остался, он же сразу стало быть старый дом отцовский, родовой, и снес же. А тот же еще крепкий был, широкий, для всей семьи, как раньше строили, и не пожалел же родного гнезда, и бревна не оставил. Пригнал каких-то мужичков с других деревень. Материалы они с тех мест привезли, наш лес не трогали. И срубили новый дом. Все ж ещё удивлялись, что первым делом-то подвал-то старый засыпали же, и новый рыть не стали. Так что дом-то, считай, на одного же Евгения строился. Вот-то он сразу знал, что детей у него не будет. И много места-то и не надоть И что жена рано уйдёт. Он долго же не женился. Все уж поговаривать начали, что не дело это. Молодому-то мужику одному-то жить. Никто же из тутошних не больно-то хотел родниться с лоскотухинами. И те же он же всегда брали со стороны, хотя всегда жили хорошо. Даже в самые лихие времена не голодали. И мор обходил стороной их дома и скотину. Все мужики их, хоть и не особо собой видны а все ж крепкого здоровья и выносливые все. Не пьянствовали, не курили, бабжи своих не лупили. А всё же ни одна девушка, даже самая неказистая, не рвалась войти в их семью. Да и что рваться, коли с жёнами у Лоскатухиных не сильно ладилось. Рано же мёрли. Буквально на пустом месте косила их то болезнь, то несчастье какое. Мужики-то лоскатухинские, получается, все ж крепкие, а из баб же ни одна до преклонного возраста не дожила. Так, наконец, и Евгений выбрал себе девушку не из наших, и без особого жениховства женился. Тихая такая была, гонуть не смела. Худая вся страсть. Говаривали, что-то же стряслось с ней в детстве. Такая и стала. Родня будто бы рада была, что замуж-то вышла. А может, и вовсе она же сирота была. По хозяйству-то же вроде справлялась, но это если только ей сказать, что делать надо. «Но Евгений её не бил. Не ругал же ни разу. Видать, по-своему любил или уважал. Кто ж знает. Прожили вместе лет пять-то. И ушла она». «Куда ушла?» — брякнула я, не подумав. От меня не укрылось, как быстро переглянулись бабка с внучкой. Но старушка всё же поспешила пояснить. «Ласкатохин же сказал, что просто прилегла подремать-то и не проснулась. Никто ж особо и не выяснял. Похоронили и всё». Он же сам её и обмыл, и обредил. Даже соседкам не дал ничего сделать, когда те помочь пришли, как водится. Так и стал один жить дальше. Детей-то так бог и не дал. Никто ж больше и не заикнулся, что, мол, беда-то, конечно. Но жизнь-то продолжается. Бери новую хозяйку, глядишь, спинагрызов наживёте. Злые же языки. Они ж везде найдутся. Пустили было слушок, что сам виноват. Уморил, да и дело скрыл. Да, только само собой всё на нет сошло. Потому Евгений-то, как женку схоронил, аж весь чёрный ходил. Переживал, стало быть. Так и без прямых же наследников и остался бобылём. Зато ж как чумной за Анцебаловку стал хлопотать. И в сельсовет, и в райсовет, и тудым, и сюдым. Парторгом заделался. Чиновником же по нынешнему. Да в той Анцебаловке какой чиновник-то? На полтора дома-то. Смех один. Но времена же тогда такие бытовали. Никак нельзя иначе. Бабка пожевала губами, скривилась что-то вспомнив и продолжила. Племянник-то, как деду Евгению ездил, по-первости так скромный был. Неприметный такой паренёк. Одевался же, как все. А стало быть, как помер дядька. Так и привалил же ему достаток. Откуда только у покойного деньжат столько осталось? Первое ж время-то вежливый был, тихий, здоровался со всеми, улыбался. А потом уж неизвестно, что нашло на него. Может, раньше-то прикидывался, а тут уж показал себя. И машина ж новая, и костюм тоже иностранный. Как работников стал привозить, так как барин промеж них ходит, покрикивает. А местных же избегает, глаза прячет, будто не узнаёт. Боится, что ли, что заговорят с ним, расспросы начнутся. Выдавит «здрасть» через губу и морду воротит. Даже продукты все с собой притаскивал. Брезговал же, значит, зелёновским магазином. Небось, с дачников большой доход. Папа говорил, что очень задёшево снял дом. Ставила я. Бабка с внучкой переглянулись с мелькнувшей догадкой на лицах. Догадкой, которой не захотели поделиться и которая, я убеждена, мне бы очень не понравилось. Галкина бабушка немедленно предположила, что наверняка дело в припрятанных богатствах Лоскатухиных. Судя по хранившемуся на чердаке хламу, ни о каком особом богатстве говорить не приходилось, но я промолчала. «Да всегда они зажиточными были. Лоскатухина-то. И скот же не мёр, и огород колосился. Места-то у нас плодородные. Особенно в Анцебаловке-то. Если бы не... Для хозяйства ж там всё хорошо. Для людей разве что не гоже». Но племянник-то Лоскатухинский и не жил же там. Неделю разве что выдержал и снова же в город укатил. А после только наездами и никогда ночевать не оставался. Занятой же больно. Тогда ж и остались одни старики в анцебаловке -то. Что ж ему, какой интерес со старыми-то? Зато дачники так и едут. Племянник-то все кресты до образа из дома-то свёз, чтобы, значит, дачникам угодить. Мол, вдруг они какие безбожники. И им же не понравится, мол, как в церкви отдыхать. А много же их было. И образов, и оберегов всяких. Одна иконка осталась, — сказала я, — и голос у меня невольно дрогнул, потому что сразу вспомнилось, при каких обстоятельствах я впервые заметила её. «Ну, хоть что-то», — вздохнула старушка. «У нас-то при советской-то власти-то перво-напер первонаперво все иконы же по домам собрали да сдали куда-то. Чтобы, дескать, трактор купить. Кое-кто свои-то спрятал, вон бабка моя, царствие ей небесное. Но остальные ж, большинство, всё отдали. Кто из страха? Кому же всё равно было? Церковь же при кладбище была в Никитина. Так её тоже сразу ликвидировали. Папа с семьёй сослали, раскулачили, значит. Большая же была семья, добрые люди отзывчивые. Но уж такие времена были. Был же тут у нас в эту пору один товарищ. Спартиец, очень шустрый. Всё порушил, что раньше было. Хотел и болото осушить, да кто-то из кулаков, значит, его прикончил в лесу-то. Старый Лоскатухин тоже не особо же верующий был. По молодости особливо. А потом, видишь, как переменился. Особенно же, как батя его помер. Почему? Бабка неопределённо передёрнула плечами, отказавшись отвечать. «Что такое чаруса?» — вдруг вспомнила я. Энт, когда на болоте топ затянуто травой до да зеленью, как покрывалом. Ну, чисто ж полянка с цветами. птиц то выдержит, а зверя покрупнее до да человека в расу тянет. И поминай, как звали. А ты чего спрашиваешь? Да так. Мы помолчали, каждая думая о своём. Потом Галкина бабушка встрепенулась. А вот ты спрашивала про лоскатухиных. Что у них эдакого, особливого? Ничего такого я не спрашивала. но благоразумно кивнула. «Особенность у всех лоскатухинских мужиков была. С раннего ж малолетства появлялась седая витушка справа на виске». «Это не такая уж и редкость», — возразила я. «У моего папы, например, тоже седая прядь и тоже, кстати, на правом виске. А мы не лоскатухины. Папа вообще сирота. Его дед с бабушкой воспитывали». Тут я замолчала, сообразив, что не к месту разоткровенничалась. Бабка с внучкой смотрели на меня в странном молчании, будто на их глазах на моей голове выросли ветвистые рога. Что бы я ни сказала, похоже, все оборачивалось против меня, все трактовалось с суеверной точки зрения. И здесь я сама себе изумилась, внезапно вспомнив, что всегда воспринимала папину седую прядку как нечто само собой разумеющееся и никогда не интересовалась ее происхождением. Кажется, она была у папы всегда. Во всяком случае, мама говорила, что это очень красиво. И шутила, что вот только благодаря эффектной седой пряди папу и заметила. У племянника тоже такая прядь есть? Почти не думая, лишь бы перевести тему с меня и родни и не погружаться в раскаяние от собственной невнимательности, спросила я. Но и тут не угадала. Бабушка с внучкой удивленно уставились сначала друг на друга, а потом обратно повернулись, хлопая глазами, Будто к ветвистым рогам на моём лбу прибавилось вишнёвое дерево. Однако дело было не во мне. Будто, только что осознав это, Галкина бабка задумчиво протянула. «Вот ведь! Дык и не знаешь я точно. Он же ж не какой-то шошеня-расшошеня. Завсегда на лысо бреется. Мы ж даже думали, военный, что ли. Али бандит. Не разберёшь ведь тогда».